Глава 52. Дэн вскочил на ноги быстрее, чем я ожидала. На боку светлой футболки расползалось красное пятно, но Тигр будто не замечал этого. Его лицо перекосило, так что он, и, не обращаясь, стал похож на зверя. Рык, наполнивший наступающую ночь, так точно был нечеловеческим. Гор зарычал в ответ: оборотни бросились друг на друга. Дэн нырнул под кулак Алика и врезался в корпус противника. Так что тот откатился на несколько шагов, а тигр сразу отскочил. Фыркнув, Гор переступил, а после получил еще один удар. Теперь в морду. Дэн быстрее даже сраный на боку. Но следующую атаку Гор сблокировал. Схватил Дэна за плечо и будто тряпичную куклу швырнул на землю. Поднялась пыль, а в ушах зазвенело от крика. Я не сразу осознала, что кричу я сама. Алик дернул оглушённого Дэна за ноги, И врезал в челюсть, после чего отбросил и рванул ко мне. Конечно, я не успею убежать, даже пробовать не стала. Просто смотрела, как сокращается расстояние, смиряясь с неизбежным контактом. Но его не последовало. Алика снова перехватил Дэн. «Поразительно! Сколько же силы в этом парне!» Настигнув, он прыгнул и будто в кино полицейским рывком уронил гориллу в землю. «Это вернуло меня в реальность, и я отбежала немного назад». Не нужно мешать им, чтобы не подставлять Дэна еще больше. «Как там, Макс? В порядке ли он?» Три удара в поясницу. Алик взревел и резко повернулся. Еще несколько ударов по уродливой морде, но долбаную гориллу ничего не брало. Мотнув головой, Алик резко выбросил здоровенную волосатую лапищу и стиснул шею Дэна. Парень вцепился в руку, царапался, но из-за разницы размеров не мог освободиться. Алик зарычал... И поднялся, удерживая его на вытянутой руке. Тигр бил по сгибу локтя и пинался, пытаясь освободиться. Но с каждым мгновением движения становились все беспорядочнее. Из горла Дэна слышался хрип. Лицо из красного близилось к лиловому: Нет, Алик, пусти его! Мне было страшно до жути: Я пойду с тобой, только не убивай! Гор обернулся и медленно, будто красуясь, поднял извивающегося в его хватке Дэна еще выше позволяя насладиться зрелищем. «Психопат! Грёбаный садист!» «Отпусти его! Немедленно!» выкрикнула я, сжимая кулаки. «Как же плохо быть беспомощной! Просто наблюдать за тем, как убивают твоих друзей! Ну почему я не оборотень?» Гор сделал ко мне еще один шаг, и я с ужасом поняла, что Дэн уже почти не шевелится. В этот момент, будто из темного провала распахнутых ворот, выпрыгнул Макс. Увидев молодого волка, я чуть не бухнулась в обморок. На нем и живого места не было. Губы и виски разбиты, так что лицо казалось черным, только глаза сверкали. Шея, плечи, руки в крови и отметенных от зубов. Футболка разодрана и свисает лоскутами. Этот урод что, его с живым жрал? О, блин! Как Макс умудрялся держаться в сознании, я просто не понимала. Более того, более того... Он смог врезать Гору с ноги в голову, прямо в прыжке. Того развернуло, и Дэна он, наконец, выпустил. Тигр повалился на землю, схватился за горло и раскашлялся. Гор тем временем поймал Макса и, придавив к земле, вцепился клыками ему в бок. Макс, выгнувшись, заорал. Дэн тут же рванулся к ним. И, воспользовавшись тем, что Гор был отвлечен, закинул руку поперек шеи и повалился вместе с ним на землю, не выпуская из схватки. Я с папой насмотрелась боев, и нетрудно было вспомнить, как называется этот прием. Дэн взял Алика на удушающий. Таким можно и вырубить. Сердце бешено заколотилось. Давай, Дэнчик, держи его! Добей эту на обезьяну! Алик катался по земле, пытаясь выбраться из захвата. Проклятье! Это горело слишком здоровое. Еще немного и вырвется. Поднялся Макс. Качаясь, будто пьяный, он практически рухнул на гора придавливая своим телом и не давая двигаться. Алек зарычал. Забился с большей силой, но вскоре его движения замедлились. И в конце концов он... Затих. «Вы его убили?» Я смотрела на раненых друзей, на громадную альфа-гориллу, лежащую на земле без движения, и боялась поверить, что это правда. «Они завалили гора!» «Без умения оборачиваться!» «Красава!» Тяжело выдохнул Дэн и протянул в сторону Макса сбитый кулак. Тот вымученно улыбнулся и ударил по нему своим. «Гор порвал мою любимую футболку!» Пожаловался Макс и рухнул на землю рядом с гором. Денже стащил ремень и стянул Алику руки. Несмотря на то, что тигр стоял на ногах, было видно, что он держится из последних сил. «Я сейчас водички ваши принесу! В палатке, да?» Я развернулась и замерла. Но не успела я и шага сделать, как из темноты, плохо освещенных улиц поселка стали выползать змеи в компании разномастных обезьян. Относительно гора они несравнимо меньше, но это не имело значения. Числом возьмут, сомнений нет. Дэн и Макс едва живы, а я? Проклятие, и что нам? Бежать? Дэн сможет перенести нас? Приблизившись, оборотни оборачивались один за другим. Я пыталась посчитать вспышки. Получилось точно больше десяти. Завалили Алика, сказал один, кажется, горила. Ничего себе! М -м -м -м Он посмотрел на меня и по спине пробежал липкий холодок. Поль угодил в ловушку, но и Марка нет, Арса нет. Зато есть княгиня. Вот это удача! Слюни подобрали! прорычал Дэн, вытирая кровь с губы. Еще обшарпанные омеги тут не крутились. «Вам нюх отбил, или вы Альфу не чуете?» Большая часть трусливо попятилась. Будто и правда вспомнили, кто перед ними. Но несколько остались. «Альфа, да. Вот только совсем молодой. Оборачиваться не можешь. Да еще и побитый. Так что...» Оборотень оглянулся на своих. «Тигра убить тут без вариантов. А с девчонкой можем поиграть». «О, блин, вы издеваетесь? Да когда же это закончится?» «Рискни здоровьем». Я оглянулась и увидела… Лё. Изгнанный Марком оборотень, стоял с другой стороны улицы, опустив подбородок. Глаза отливали золотом. «Дурак! Зачем пришел? Убьют же!» Не успела я крикнуть ему бежать, как из темноты за спиной Лё показался волк. Огромный, даже больше Марка. Темная шерсть отливала сединой, нос и брови совсем побелели. Они с Лё пересеклись взглядами, и изгой будто сжался. Но потом мотнул головой и тоже обратился. Да ладно! Не слишком уверенно храбрился наш противник. «У вас всего двое, чего вы можете? «То сказал, что их двое! гаркнул голос папы, который вышел из ворот, впихивая патроны в ружье. И, закончив со звонким щелчком, закрыл ствол. Только троньте моего ребенка! Из-за его спины выскочила мама со здоровенным тесаком. Где она его взяла? Враги неуверенно переглянулись. Ле опустил голову и зарычал. Их с Марком отец, если я правильно признала Владимира, глянул себе за спину, а после тоже приподнял губы и сверкнул клыками. Из темноты свистнули, потом немного дальше. Я прищурилась и увидела, что на улицу высыпают соседи. У всех в руках какое-то оружие. Кто топор прихватил, кто нож, а кто-то вилы. Обезьяны и змеи попятились. Могу понять, иметь дела с толпой разъяренных крестьян со времен Средневековья никто не хочет. Первый сорвался с места, за ним второй, третий. И вот уже вся компания улепётывает в темноту, пытаясь обогнать друг друга, пихаясь и стараясь уронить остальных. Люди возликовали. Кто-то выстрелил в воздух, сперва заставив всех вздрогнуть, а потом расхохотаться. Владимир подошел к гору и, склоняясь, сел рядом. Лё подбежал ко мне кнулся носом в руку, и я вздрогнула. «Дэн, пожалуйста, ты можешь перенести нас в больницу, Макс же?» «Хорошо все будет», — ответил он, подхватывая парня на руки. «Макс сильный, выкарабкается. Но что-то зачистил он в больнице, не думаешь? Будто медом там намазано». «Да, пожалуй». «Алина!» — позвал папа. «Ты куда собралась? А ну в дом!» «Я ненадолго! Дэн, валим, быстро!»